Хорошо было пройтись до дальнего конца сада. Звук ее голоса, взгляд ее глаз, тонкая красота прелестной женщины двигались рядом с ним. Хорошо было выпить чаю у Раффела на Хай-стрит. Он вышел оттуда с большой коробкой конфет, нацепленной на мизинец. Хорошо было ехать назад в Челси в наемной карете, покуривая сигару. Она обещала приехать в следующее воскресенье и снова играть ему,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 В маленькой темной передней квартирке стоял неприятный запах почули, и на скамейке у стены другой мебели не было, он заметил сидящую фигуру. Он слышал, как Рен тихо сказала «Сию минуту». В маленькой гостиной, когда двери были закрыты, он серьезно спросил «Одна из ваших протеже?» «Да, теперь благодаря вам я могу кое-что для нее сделать».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 Люди готовы что угодно истолковать в самом худшем смысле. Это я знаю. И он отступил перед ее спокойной улыбкой. «Так значит, в воскресенье, — сказал он, — до свидания!» Она подставила ему щеку для поцелуя. «До свидания!» «До свидания! — повторил он. — Берегите себя!» И он вышел, не оглядываясь на фигуру у стены. Домой он поехал через Хэммер Смит, решив зайти в знакомый магазин и распорядиться, чтобы ей послали две дюжины их лучшего бургундского. Ей, верно, нужно бывает иногда подкрепиться. Только в Ричмонд-парке он вспомнил, что поехал в город заказывать башмаки. И удивился, как такая нелепая мысль могла прийти ему в голову.